Глава четвертая. Сердце после этих слов неприятно кольнуло. И пусть лично я не имела к этому наглому дракону никакого отношения, слышать такие слова от чего-то было неприятно. Сомневаюсь, что для оформления развода необходимо мое присутствие. Попыталась ответить спокойно, хотя внутри все дрожало. «Оно мне необходимо», — парировал Роберт. «Я не хочу, чтобы ты оставалась в этом доме. Вернемся к нам в имение. Я познакомлю тебя с Эделаидой. Она хорошая девушка, понимающая, и с радостью тебя примет». «Вот только я, не понимающая выдавила из себя улыбку. «Зачем мне знакомиться с твоей новой пассией? И зачем ей меня принимать? Мы отлично можем сосуществовать по отдельности». «Не можем», — поджал губы Роберт. «Подожди», — вмешалась в разговор Лизетта. «Кажется, до нее суть происходящего доходила быстрее, чем до меня. Ты же не хочешь сказать, что Ариела будет жить вместе с вами? Ты собираешься лишить ее статуса жены и присвоить статус любовницы?» Я перевела на Роберта удивленный взгляд. «Вот же, гад чешуйчатый». «Хорошо устроился. Только почему он решил, что я соглашусь на такое заманчивое предложение?» «Почему?» «Сразу статус любовницы». Роберт прикрыл глаза и шумно задышал. «Либо он сейчас пытался успокоиться, либо пытался скрыть смущение. Ариэлла останется моей женой, только второй и неофициальной». «Что? Я даже чуть воздухом от возмущения не подавилась. Я не буду второй женой, и уж тем более первой». «Ты говорил, что тебе необходим развод? Отлично, я согласна. Но после чего, надеюсь, больше тебя не увидеть?» Зрачки Роберта снова вытянулись в вертикальную линию. Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовала теплое дыхание на своем лице, отчего отвернула голову в сторону. «Что с тобой происходит, Ари?» — прохрипел на ухо дракон. «Это с тобой что происходит?» — процедила сквозь зубы. «Почему ты решил, что я буду терпеть к себе такое отношение?» «Потому что ты меня любишь», — хмыкнул Роберт и прикоснулся кончиком носа к моему виску. «Вот только себя я люблю больше», — положил ладони на широкую мужскую грудь и со всей силы попыталась оттолкнуть от себя эту груду мышц. Благо Роберт не сопротивлялся и дал мне возможность увеличить между нами дистанцию. «Тебе нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью», — спокойно произнес дракон, будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. «Я подожду, но ты должна покинуть этот дом». Тут Роберт перевел недовольный взгляд на Лизетту. «В нем на тебя могут оказывать негативное влияние». «Ты так говоришь, будто в этом доме тебя когда-то в чем ущемляли», — хмыкнула Айлин. Но Роберт пропустил это замечание мимо ушей. «Хорошо», — согласно кивнула Лизетта. «Если ты так против, чтобы она находилась в имении Ланфре, Ариэла может уехать в дом, который ей выделили в качестве переданного «Ты сам видишь, в каком девочка состоянии ее нельзя насильно вести в ваше имение, в котором сейчас начнет хозяйничать другая женщина. Кстати, кто она? Когда мы сможем с ней познакомиться?» «Если она захочет, я вас познакомлю», — ответил Роберт, и отчего-то голос его не звучал уже так уверенно. «Вот только отправить Ариэлу в дом, который выделил ей дядя, мы не сможем». «А чего же?» — насторожилась Лизетта. «А она тебе не сказала?» Дракон нахмурился, да и я не понимала, что должна была сообщить эти настоящая Ари. «Мы его продали, чтобы вложить деньги в расширение производства по добыче драгоценных металлов». «Ну нет, не похож был этот мужчина на человека, который живет за счет женщин. Да и правила этого времени диктует совершенно другой уклад в семейных ценностях. Или, кто его знает, что там происходит за закрытыми дверями?» Что ж. Тишину оборвал глухой голос незнакомца. «Похоже, мне нужно выпить, Айлин. Сопроводишь меня в гостиную?» Девушка растерянно кивнула, и они вместе удалились из спальни. А мне ничего не оставалось, как продолжать немое наблюдение, хотя дракон смотрел так выжидательно, будто сейчас я должна была что-то сказать. Благо, на помощь снова пришла Лизетта. «Я не могу поверить», — женщина отрицательно покачала головой. «Ты что сделал?» Это было и ее предложение. Роберт показал на меня рукой, а я не могла не подтвердить его слова, не опровергнуть. Я вообще не знала, как поступить в данной ситуации. «Предложение юной, неопытной, влюбленной в тебя по уши девушки?» — продолжала напирать свекровь. «А ты и воспользовался такой удачной возможностью?» «Мне нужны были деньги», — возмутился Роберт. «Для этого есть банк и родители», — парировала Лизетта. «Как ты мог согласиться на продажу единственной недвижимости сироты?» «Я не собирался оставлять Ариэлу без недвижимости», — спокойно ответил дракон. «С первой полученной прибыли я планировал приобрести для нее имение». «Планировал?» — удивилась Лизетта. «Нужно еще чуть-чуть подождать». Процедил он сквозь зубы и поднял голову к потолку, будто пытался успокоиться и прийти в себя. «Аделаида — девушка строгих нравов. Чтобы я смог доказать свои чувства и серьезность намерений, она попросила приобрести для нее дом и оформить его до свадьбы. Так что Аре необходимо еще немного подождать». «Что?» — меня всю распирало от гнева. «Бедная девочка, как она вообще могла связать свою жизнь с таким человеком? И почему-то я была уверена, что если бы она осталась в своем теле, то продолжала все это терпеть и радоваться, что ее не выбросили на улицу». «И сколько я, по-твоему, должна еще ждать?» «Пару месяцев, может быть, три», — пожал он плечами. «А если у твоей истины появятся новые запросы?» — продолжала напирать на него вопросами. «Домик для мамы, для бабушки с сестрой». «Вот только монстра из нее не делай!» — рыкнул на меня Роберт, отчего я даже подскочила на месте. «Ты ее совсем не знаешь. Аделаида кроткая и понимающая. Ты тоже такой была». «Не могу поверить!» — Лизетта всплеснула руками. «Не могу поверить, что ты так поступил!» На чего же?» — горько усмехнулся Роб. «Ты спрашиваешь, почему я не обратился к вам за помощью? Наверное, потому что я не чувствую себя полноценным членом этой семьи». «Что ты такое говоришь? Двери нашего дома всегда были для тебя открыты». «Твоего дома!» — поправил ее Роберт. «Все это он развел руками». Всегда принадлежала только тебе, Айлин, Стефану и Джорджи. А мы с отцом продолжали оставаться неприкаянными на хлеб». Договорить да Роберт не успел. Лизетта подскочила к нему так быстро, что я даже моргнуть не успела. А затем она замахнулась и влепила дракону звонкую пощечину. От восхищения я охнула. Эта женщина не переставляла удивлять. «Ты?» Лизетта тыкнула указательным пальчиком в его грудь. «Неблагодарный!» «Кто бы говорил!» Оскалился Роберт, растирая красную от удара щеку. «Неудивительно, что отец от тебя сбежал. Второй раз!» Лизетта после этих слов схлипнула, а глаза ее увлажнились. «Пошел вон!» — произнесла она дрогнувшим голосом. «И не возвращайся без извинений!» Роберт громко выдохнул, а затем обернулся ко мне. «Я даю тебе две недели, чтобы прийти в себя, а затем я тебя заберу!» Не дождавшись от меня ответа, он покинул спальню, а у меня появилось непреодолимое желание дать ему пинка для ускорения. «Заберет он меня!» «Рассуждает, как будто я вещь без права выбора». «Наверное, у тебя возникло много вопросов», — отстраненно произнесла Лизетта. «Очень», — я кивнула в знак согласия. «Тогда собирайся к обеду. Разговор будет долгим».